Про запах Николай не соврал. Шашлыками запахло еще в начале седьмого, причем запахло так, что аж слюнки потекли. А без пяти 7 валину дверь снова постучались. На сей раз визит вежливости ей нанес Егор. В руках он держал букет полевых цветов, и Аля запоздало вспомнила, что подаренные утром кувшинки из своей бывшей комнаты она так и не забрала. «Готово!» — он протянул Але букет и мимоходом заметил. Там танцы намечаются, а ты в джинсах не романтично. Вот Элочка, к примеру, вырядилась как на парад. Любо-дорого посмотреть. Ну кто ж тебе не дает смотреть на Элочку? Усмехнулась Аля и поставила цветы в вазу. Не, я на Элочку не хочу, я на тебя хочу. Егор вроде бы и дурачился, но в голосе его проскользнули напряженные нотки, даже не намекающие, а говорящие открытым текстом о том, что, будь его волей, он бы с радостью перевел их отношения из разряда дружеских в разряд более близких. Рано. Слишком рано об этом думать. Поэтому Алия многозначительную фразу и сопровождающий ее многозначительный взгляд предпочла проигнорировать. На берегу озера жизнь била ключом. Толик и Николай о чем-то азартно спорили у мангала, Элочка с томным видом возлежала чуть в сторонке, в шезлонге — Егор был прав, когда говорил, что наряд мадам Иванова подобрала на славу. Ярко-красный топ на тоненьких бретельках выгодно подчеркивал пышную грудь, а короткая юбочка давала всем желающим возможность сполна насладиться видом длинных и стройных ног. Да, что ни говори, а Элочка была в хорошей форме, можно сказать, на самом пике женской привлекательности. Грех прятать от благодарной публики такие роскошные формы. Благодарная публика в лице Вадима Семеновича была здесь же, обмахивала дрожащую супругу глянцевым журналом, что-то шептала на ушко. Впрочем, кроме Вадима Семеновича, на Элочкины ноги поглядывал еще кое-кто. Этот кое-кто сидел на краю настила, свесив и ноги в воду, укрывался он уже не такого жаркого, как днём, но еще довольно яркого солнца широкополой Панамой и маскировал свой интерес к ногам мадам Ивановой, разложенной на коленях княженцей. Гришаев, будь он не ладен, «Егор, ну куда же вы пропали?» Эллочка смерила Алю презрительным взглядом, призывно улыбнулась Егору. «Вы же обещали рассказать нам о Галапагосских островах?» «Я жду, а вы пропали!» Она обиженно поджала накрашенные губы. Егор бросил на Алю страдальческий взгляд, украдкой сжал ее руку и двинулся к мадам Ивановой. Завидев фаворита супруги, Вадим Семенович едва заметно поморщился, отложил журнал и отошел к мангалу. «Странные у них, что ни говори, отношения». Эллочка вертит мужем, как хочет, а тот и слово поперек сказать боится. Даже с фаворитами готов мириться. Аля, оставшаяся по вине Эллочки без сопровождения, осмотрелась. В стороне от пангала был накрыт стол. Если судить по количеству столовых приборов, коренные обитатели полозовых ворот пикник решили проигнорировать. Может, оно и к лучшему. Мало радости в том, чтобы каждую минуту натыкаться на колючий взгляд Елены Александровны. Да и обещание с дедом Алю тяготила. Наверное, не привыкла она еще к его необычной болезни и не приучила себя к мысли, что теперь она не сама по себе, что у нее есть дед. Вот и чувствует себя неловко в его обществе, точно он не родной ей человек, а самозванец. «Эй, Алевтина!» Долго оставаться в одиночестве ей не пришлось. Заприметивший ее Толик подпрыгивал на месте и размахивал бутылкой шампанского. «Шампусик, Алевтина, шампусик, шашлычки, а потом сразу танцульки!» «Да уймись ты, балабол!» Николай дернул товарища за рукав, приветливо улыбнулся Алевтине. «Не желаете присоединиться?» Он кивнул на мангал, от которого шел такой одуряющий вкусный дух, что присоединиться захотелось немедленно. «С удовольствием!» Аля подошла к парням и тут же услышала за спиной презрительное фырканье Элочки. «Не боитесь, Алевтина, жиром провонять?» Ответить она не успела. За нее ответил Толик. «Дамочка, да помилуйте, какой жир! Запах исключительно благородный, березовых поленьях и свежайшего жареного мяса. Если бы от моей девушки так пахло, я бы ходил вокруг нее и облизывался. Скажи, Колян!» «Вынужден с тобой согласиться», — Николай подмигнул Алле. «Ароматы просто божественные. А вы, Алла...» «Можете шашлык не есть, там...» — он кивнул в сторону накрытого стола. «Всякой разной травы в достатке». Оскорбленная, Эллочка обиженно хмыкнула, обозвала парней плебеями и отгородилась от них журналом. Воспользовавшись временной передышкой, Егор не применил покинуть мадам Иванову и присоединиться к более демократичной и более веселой компании. И даже Вадим Семенович проявил несвойственную ему решительность и не бросился утешать супругу, а остался у мангала. Только Гришаев, который в возникшей словесной перепалке умудрился сохранить нейтралитет, остался сидеть на прежнем месте. Теперь, когда Элочку не окружали фавориты, вид на ее ноги открывался просто изумительный. Похоже, и ученым мужам ничто человеческое не чуждо. Пока возились с шашлыками и раскладывали по тарелкам приготовленные Марьей Карповной всевозможные закуски, на берег вышел товарищ Федор и, не то стесняясь, не то опасаясь чего-то, уселся в сторонке под раскидистой вербой. «Эй, товарищ Федор!" завидев парня, Толик приветливо взмахнул рукой. «Как дела, служивый?» «Спасибо, хорошо!» — товарищ Фёдор одёрнул портупею, поправил фуражку. «Вишь, какой бравый вояка!» — Толик подмигнул Али. «Документик его видала?» Олег кивнула. «Моих рук дело. Пришлось в райцентр мотаться, чтобы фотку на принтере распечатать, но получилось здорово, правда?» «Так это ты ему в пропуск фото Штирлица вклеил?» Удивленно вскинул глаза на товарища Николай. «А я-то думаю, откуда у нашего товарища Фёдора этакая красота взялась?» «Я...» Толик подпрыгнул на месте от избытка чувств. «Теперь наш товарищ Федор истинный ариец. Эй...» «Ну, что ты там сидишь?» Он посмотрел в сторону притихшего парня. «Иди сюда, я тебя шашлыком угощу! Вкусный шашлык! Пальчики оближешь!» По глазам было видно, что товарищу Федору страсть, как хочется попробовать шашлыка, но вместо того, чтобы подойти ближе, он отрицательно покачал головой. «Ну, иди же сюда! Чего боишься?» Толик взмахнул шампуром. Али едва успела уклониться от летящих во все стороны брызг. «Толик, не буянь!» Николай отобрал у него шампур, позвал товарища Федора. «Эй, парень, да иди ж ты сюда. Чего ты там один сидишь? Тут у нас весело. Давай, присоединяйся!» «Нет», — товарищ Федор затряс головой. «Боится», — констатировал Толик. «Наверное, после того, как труп утром нашел у него в башке что-то переклинило, не подходит к озеру, и все тут. Даже помогать не пришел, а обычно хвостом вокруг нас вертится. Надо ему шашлык отнести». Аля потянулась за шампуром. «Не надо». Николай мягко, но решительно сжал ее запястье. «Почему?» Она с легким удивлением посмотрела на его руку, неожиданно ухоженную, с аккуратно постриженными ногтями. «Потому что нельзя всякие фобии и дурацкие страхи поощрять», сказал он очень серьезным тоном. «Как же он станет жить, если будет бояться к воде подходить? Тут же кругом вода куда не плюнь». «Нет». Пусть уж один раз себя пересилит, чем всю жизнь бояться». Возможно, в словах Николая и был резон. Возможно, Аля бы даже согласилась с его доводами, если бы не вспомнила утренний разговор с товарищем Федором, его испуганные Васильковые глаза. «Нет, так нельзя». Она решительно встряхнула руку Николая, выложила шашлыки на пластиковую тарелочку и направилась к товарищу Федору. Пока у мангала шел спор, парень топтался на месте, вытягивал тонкую шею, чтобы услышать, о чем речь, но с места так и не сдвинулся. «Привет». Аля протянула ему тарелку. Пойдем перекусим?» Она кивнула на накрытый стол. «Не, мне за хозяйский стол нельзя». Товарищ Фёдор торопливо сунул защеку кусок мяса. «Я тут постою. Можно?» «Так, может, еще чего-нибудь хочешь? Что тебе принести?» Парень сначала бросил быстрый взгляд в сторону причала, потом на стол, взъерошил волосы и сказал застенчивой улыбкой. «Я кетчуп люблю и салатик тети Машин, который с кукурузой, а еще лимонад. Можно?» «Господи, да что ж ты все спрашиваешь? Сейчас принесу». Аля взяла со стола еще одну одноразовую тарелку, положила на нее тете Машин салатик с кукурузой, большой ломоть хлеба, пристроила с краю маринованный огурчик, плеснула в стакан фанты и, подумав, сунула в карман джинсов пригоршню шоколадных конфет. Угощению товарищ Федор обрадовался точно малый ребенок, особенно конфетам. Да что там говорить? По сути, он и был большим ребенком с детскими желаниями и детскими же страхами. «Я к дому пойду. Можно?» Товарищ Фёдор прижимал к груди гостинцы и смотрел на Алю ясным, ничем не замутнённым взглядом. «А конфетку одну я звездочки отдам. Она очень любит конфеты, особенно шоколадные. Только мне их редко дают, и ей приходится без конфет. Я вам со звездочкой потом еще конфет принесу», пообещала Аля, у которой от откровений товарища Фёдора вдруг защемило сердце. «Не, больше не надо». он отрицательно мотнул головой. «Если Елена Александровна узнает, что я хозяйские конфеты ем, заругается». «Она не узнает», — решительно сказала Аля. «Я их так возьму, что никто не заметит». «Ну что?» — облагодетельствовали сирого и убогова. Оказывается, пока она разговаривала с товарищем Федором, Гришаев решил покинуть свой наблюдательный пост. Теперь он смотрел на нее с насмешливым прищуром и кривил губы в презрительной улыбке. «Сделали доброе дело? Накормили сиротку, успокоили душеньку?» «Сами вы, сиры и убоги, если можете так думать!» Огрызнулась Аля и отошла подальше от этого пакостника. «Ну что он за человек такой? Но ну ведь ни капли жалости в нем, ни капли снисхождения!» «Злой вы, Дмитрий Сергеевич!» Поддержал ее Егор. «А как же так горячо вами любимый народный фольклор? Как же сказки, где вот таких вот сирых и убогих...» Он кивнул в сторону спешащего к дому товарища Федора. «В цари выбирают, да на девицах красавицах женят». «А ну знаете что, Егор Ильич?» Гришаев, кажется, нисколько не смутился. «Признаюсь вам как на духу. Не люблю я сказки про Иванушку-дурака. В корне противоречат они моему видению мира. Не может дурачок в одночасье стать распрекрасным удальцом, да еще в цари баллотироваться. Хотя...» Он задумчиво почесал кончик носа. Вынужден признать, что подобные чудеса иногда случаются. Но даже очутившись на троне, дурак не перестает быть дураком. А ментальность у нашего народа такова, что культ Ивана-дурачка поддерживается, холится или леется. Таких вот Иванов шашлыками прикармливают и по головке гладят все, кому не лень. Он бросил испытывающий взгляд на Алю, и она едва удержалась от желания сказать этому выродку что-нибудь резкое, а еще лучше грубое. Впрочем, не стоит. Неблагодарное это занятие доказывать вот таким вот типам, что они не правы, лучше их просто игнорировать. А может, уже к столу? Вмешавшийся в разговор Толик разрядил обстановку. Шашлычки-то остывают, а шампанское наоборот нагревается. Теплое шампанское это ж. Он потряс головой, выражая свое отношение к теплому шампанскому. За столом рассаживались долго и шумно. В итоге Аля оказалась между Егором и Николаем, а напротив нее примостился гад Гришаев. Элочка оккупировала стул с другой стороны от Егора и сейчас с недовольным видом игнорировала все попытки супруга за ней поухаживать. Бедному Вадиму Семеновичу стула рядом со взбалмошной супругой не досталось, и он пристроился напротив, возле Гришаева и ужом вертящегося Толика. Первый тост, как водится, подняли за гостеприимного хозяина, а дальше вечеринка пошла по накатанной без тостов и здравец. Николай просто молча разливал шампанское по пластиковым стаканчикам, и после лаконичного «ну вздрогнем» все дружно вздрагивали. Шампанское, в отличие от вина, пилось легко и приятно, но Аля ни на секунду не забывала о событиях минувшей ночи, поэтому на уговоры Толика и Николая не поддавалась. Пила очень мало и настороженно поглядывала на Егора. Не то чтобы она уж так сильно рассчитывала на его помощь, но было бы неплохо, чтобы тот оставался в здравом уме и трезвой памяти на случай непредвиденных обстоятельств. Думать о том, что этой ночью может произойти что-то непредвиденное, не хотелось, а не думать не получалось. Чем ближе к кромке озера оказывался красный диск закатного солнца, тем более тягостные думы ее одолевали, не позволяли расслабиться, почувствовать атмосферу царящего на берегу беззаботного веселья. К счастью, Егор пил мало. Аля видела, как пару раз он лишь пригублял шампанское и тут же отставлял свой стакан в сторону. А вот остальные участники вечеринки себя не ограничивали. Даже Элочка после пятого по счету стакана заметно расслабилась, подобрела и начала флиртовать с изрядно подвыпившим Николаем. А Вадим Семенович, похоже, смирился с ветреностью супруги и сейчас о чем-то горячо спорил с Гришаевым. Гришаев пил много, аля из-под за ним наблюдала и готова была поклясться, что он не пропустил ни одного стакана. Мало того, что урод, так еще и алкоголик. В разгар веселья на берегу появился товарищ Федор. Близко к гостям не подходил, присел в сторонке, жевал соломинку. Вид у него был растрепанный, немного настороженный. Наверное, боялся, что Толик с Николаем опять станут зазывать его к озеру. Когда большая часть шампанского была выпита, а солнце уже коснулось краем черной озерной воды, кто-то вспомнил про танцы. Из дома притащили музыкальный центр, подключили к пригнанной на бережок Ауди. Оказалось, что Аля ошиблась в своих предположениях, дедова машина находилась на ремонте в райцентре, а виденная ею в гараже Ауди принадлежала Егору. Да... Похоже, работа банковского клерка оплачивается и в самом деле очень хорошо, коль он может позволить себе такой недешёвый автомобиль. Впрочем, материальное благосостояние Егора не должно волновать её никоим образом. Скорее всего, он несколько лет работал как каторжный, чтобы накопить денег на достойную машину. Танцевать не хотелось. Хоть и выпила она шампанского совсем мало, а ноги почему-то были точно ватные — но давший слово держи первым на танец Алю пригласил Толик к счастью музыка оказалась не лирической а очень живенькой. тесного контакта между партнерами не предполагающей так что предостережением Николая сбыться не довелось Алины ноги остались в целости и сохранности сам же Николай оказался хитрее приятеля дождался когда музыкальный центр разразится лирической композицией и лишь после этого Пригласил Алю на танец. Егор к тому времени уж томился в страстных объятиях Элочки и из-под тишка бросал на Алю страдальческие взгляды. Да, тяжело в этом мире жить интеллигентному человеку, назойливую дамочку к чертям собачьим никак не послать. Приходится тащить тяжкое бремя условностей. В отличие от Толика, Николай танцевал очень хорошо, чувствовал ритм и вел Алю одновременно уверенно и мягко. Лучшего партнера для танцев и придумать невозможно. Аля знала это наверняка. Она умела очень хорошо чувствовать такие вещи. Опять же, в отличие от своего болтливого дружка, во время танца Николай больше молчал, не отвлекал пустыми разговорами, поэтому, когда в прозрачном вечернем воздухе смолк последний аккорд, Аля даже немного расстроилась. И с Егором ей потанцевать так и не удалось». Отчасти от того, что мадам Иванова прилипла к нему банным листом, а отчасти из-за того, что, возомнивший себя диджеем Толик, музыку включал исключительно динамичную, раздражающе дерганую и громкую. Аля уже не помнила, кто первым решил использовать площадку, которой заканчивался лодочный причал в качестве танцпола. Может, неугомонный Толик, а может, Элочка. Танцевать едва ли не посреди озера в лучах закатного солнца — это же так романтично. Особенно если правильно выбрать партнера. С выбором Элочка определилась с первых часов своего пребывания в Полозовых воротах. Бедный, бедный Егор. Сама Аля танцев танцев и безудержного веселья уже порядком устала, поэтому пристроилась на берегу под старой вербой рядом с Вадимом Семеновичем, который пребывал в лирическом настроении и наигрывал на отобранной у Толика гитаре что-то щемяще красивое. Слушать его было одно удовольствие. Аля и слушала, прижавшись спиной к шершавому стволу, вытянув гудящие после танцев ноги и прикрыв глаза. Возможно, она даже задремала, потому что громкий смех и веселые голоса заставили ее вздрогнуть и открыть глаза. Причина необычного оживления стала ясна, стоило только посмотреть в сторону озера. Уже изрядно подвыпившие Толик и Николай тащили по лодочному причалу упирающегося и заходящегося истошным криком товарища Федора. «Какая жестокая выходка!» Вадим Семенович отложил гитару, проводил парней осуждающим взглядом. «Зачем же так с несчастным мальчиком?» Аля знала, зачем. И от этого знания в сердце точно воткнулась острая игла. Николай решил-таки излечить товарища Федора от его страхов, и метод лечения выбрал самый радикальный. Господи, только бы она ошиблась. Она не ошиблась. Дотащив уже не орущего, а тихо поскуливающего товарища Фёдора до площадки, на которой в немом изумлении замерли Егор ссылочкой, парни с радостным улюлюканьем столкнули его в чёрную озерную воду. «Ну как же так можно?» — продолжал возмущаться Вадим Семёнович. «Там же глубоко. Хоть бы поинтересовались, умеет ли бедный мальчик плавать?» «Умеет ли бедный мальчик плавать?» К тому моменту, как Аля оказалась на площадке, товарищ Фёдор еще беспомощно барахтался на поверхности, не кричал, не звал на помощь, просто бил руками по воде. А остальные, все до единого, просто стояли и смотрели, как он тонет. Они не понимали, в хмельном своем веселье не могли допустить, что человек может не уметь плавать. Аля сбросила босоножки в тот самый момент, когда голова товарища Фёдора исчезла под водой. Черная вода мертвого озера, ласковая, тёплая, как парное молоко и смертельно опасная из-за своей непрозрачной черноты. Лучи догорающего солнца прошивают ее острыми красными спицами. Бесполезная красота, не помогающая, а мешающая. Ничего не видно, кроме этих лучей спиц, и воздух в легких кончается. Торопливый вдох и снова расшитая лучами чернота. На сей раз глубже, много глубже. Рука касается чего-то мягкого, уже почти хватает, но воздуха больше нет. И перед глазами чернота реальная от кислородного голодания. Смотреть на тех, кто остался на причале, нет времени. Нет времени даже позвать на помощь. Ни у нее нет времени, у товарища Федора». А озеро глубокое, почти бездонное. Волосы точно водоросли липнут к лицу, легкие, горят огнем. Еще чуть-чуть, последний рывок. Под рукой что-то гладкое и узкое. Портупея. Все, поймала. Теперь наверх, к воздуху. И не разжимать сведенных судорогой пальцев. Ни в коем случае не разжимать. Больно. Без воздуха больно. Хочется сделать вдох. И тяжелое неподвижное тело камнем тянет на дно. Сил нет, она не справится. Пальцы разжимаются, медленно, один за другим. Прости, товарищ Фёдор, уже почти разжались. Чья-то рука поверх ее ладони сжимает, помогает, и вторая вокруг талии выжимает из легких остатки воздуха. Всё, она больше не может. Воздух обжигает. Дышать не получается, получается только бестолково трясти головой и кашлять, прогоняя из легких остатки воды. Рядом кто-то есть, придерживает за плечи, не позволяя снова уйти под воду. «Аля, ты как?» Голос знакомый. «Егоров. Аля!» «Егор здесь же, в озере. Мокрые волосы прилипли к лбу, а лицо испуганное». «Где он?» Кашель все еще разрывает легкие, но воздух больше не жжется. «Егор, где Федор?» «Там. Он кивает куда-то вверх, в сторону площадки. Его уже вытащили. Аля, ты сама выберешься или тебе помочь?» «Алевтина, давайте руку!» А это Николай, судя по взгляду, уже совершенно трезвый, стоит на коленях на причале, тянет к ней обе руки. За его спиной маячит испуганный Толик. «Он жив?» «Аля, господи, да дайте живую руку!» Николай ложится животом на пирс, хватает ее за плечо, почти силой вытаскивает на площадку. Перед самым лицом чьи-то обутые в кеды ноги. «Как ты?» И кеды, и голос принадлежат Толику. Он присаживается перед ней на корточке. В глазах-пуговицах раскаяния пополам с каким-то другим, трудно дифференцируемым чувством. «Алечка, мы ж не хотели?» «Отвали!» Сейчас не до его извинений. И морду его печальную она видеть не может. Она видит только одно — обтянутой мокрой рубашкой спину Гришаева. Гришаев стоит на коленях над распростертым на площадке телом, ругается в полголоса. «Козлы! Чуть пацана не угробили!» Голос злой, но помимо злости в нем слышится облегчение. «Ну давай же, товарищ Фёдор, открывай глаза! Труба зовет. Он дышит? Разговаривать с Гришаевым не хочется, но только он один знает, жив ли товарищ Фёдор. Он долго не отвечает. То ли не слышит вопроса, то ли не знает, что сказать. Ну и хрен с ним. Она сама. Волосы у товарища Фёдора мягкие и от воды вьются мелкими кольцами, а лицо спокойное, неживое. Товарищ Федор! Она кричит и не узнает свой голос. Аля, тише! На плечи ложатся тяжелые ладони, пытаются оттащить ее прочь. Егор, пусти! Она вырывается опять падает на колени. Федор! Не ори! Гришаев смотрит куда-то поверх ее головы хмурится. Все с ним в порядке сейчас очухается. И точно в подтверждении его слов тело еще секунду назад неподвижное и неживое, дергается. Заходится кашлем. Гришаев подхватывает товарища Фёдора под мышки, поддерживает, не дает завалиться на спину. «Видишь, живой твой товарищ Фёдор!» Егор обнимает ее за плечи прижимает к себе. «Да, живой, но она должна убедиться». Кашель переходит в хрип, потом в жалобные всхлипывания. «Тише, тише, парень, все хорошо!» Гришаев ободряюще похлопывает товарища Фёдора по спине. «Открывай глаза, не бойся!» У товарища Фёдора жуткий взгляд. Неживой, застывший. От него мокрая футболка покрывается ледяной коркой, холодным панцирем льнет к спине. «Что за черт?» Пальцы Егора на ее плечах судорожно сжимаются, делают больно. «Что у него с глазами?» «Это из-за зрачков». Голос Гришаева спокойный, уверенный. Парень пережил острое кислородное голодание. Зрачки широкие, радужки не видно. Сейчас все пройдет. Она его вовремя вытащила. Он смотрит на Алю не с уважением, но с легкой тенью одобрения. Надо же, она заслужила его одобрение. «Товарищ Фёдор!» Она зачем-то переходит на шепот. Наверное, боится напугать его еще сильнее. «Товарищ Фёдор, все хорошо». У него ледяные руки дыхание со свистом, но взгляд уже обыкновенный, только испуганный. Прав был Гришаев. А «Я вас видел там, внизу». Товарищ Фёдор смотрит на нее и застенчиво улыбается. «Он звал меня, а вы не отпустили». «Кто тебя звал?» Она знает, кто, но все равно спрашивает. «Он... Разве вы его не видели?» «Где?» «Там, внизу. Он на меня смотрел и на вас. Я уже сдался, а вы меня вытащили». «Вытащила». Она кивает, оборачиваясь к Егору. «Спасибо, что помог нам с товарищем Федором. Егор молчит, смущенно отводит глаза, а Гришаев улыбается, как всегда, ехидно.